Пока мы не встретимся снова. Лорен Вилик. Как узнать, что поездка началась правильно? Вы почти сразу попадаете в полицию. Я ехала в Париж не для того, чтобы поднять бучу. Поездка должна была быть легкой и приятной. Париж был для меня закрытой книгой, или, по крайней мере, я так думала. С тех пор, как мой дедушка взял меня с собой в Париж почти за 20 лет до описываемых событий, Я побывала в этом городе много раз. Я всегда считала, что Париж — мой город. Все потому, что я знала, как с полной уверенностью знают дети, что моя мама когда-то была маленькой парижской девочкой, что она родилась в доме, окна которого выходили на собор Нотр-Дам, и ходила в подготовительную школу Эколь Матернель, где преподавали монашки в длинных юбках, вроде «Мисс Кравель» из детских книг Амадлен. Мадлен. В альбоме моей мамы были фотографии, на которых кончики ее волос завивались кверху, а сама она выглядела до невозможности по-иностранному и по-французски. На более ранних фотографиях она ловила голубей в парке цвета сепии, который мог быть либо Люксембургским садом, либо садом Тюлери, либо каким-то совсем другим парижским парком, который выглядел точно так же, как и сотни его собратьев. То, что это была ее история, а не моя, совсем не приходило мне в голову. И я знала только то, что после того, как я, сделанной скромностью, сказала "Мама, мэх эни апари» на уроке французского языка, мои оценки стремительно улучшились, хотя мой сильный нью-йоркский акцент был совсем не похож на французский выговор. Так что я совсем не знала, куда иду, когда после утомительного перелета и заселения Я вышла из отеля с блокнотом в руке. Я была в Париже. Я была в Париже столько раз, что потеряла счет. С семьей, с однокурсниками, по работе, с бывшим молодым человеком, с которым мы тогда чуть не расстались на мосту искусств. Возможно, мне следовало бы сперва выспаться. Возможно, я должна была бы съесть что-то более сытное, чем батончик со злаками, который валялся на дне моей сумки с тех пор, как я писала свою третью книгу. А возможно, все случилось так, как и должно было случиться. Просто спросите Сартра. В эту поездку я проводила исследование для моего восьмого романа ⁇ Дело об орхидеи ⁇ который, чтобы вы знали, был посвящен не ошибкам начинающих садоводов, а шпионам во время войн Наполеона, которые любили давать друг другу клички по названиям цветов. Как в моем романе, так и в действительности. Выдуманная мной шпионка с позывным «Серебряная орхидея» должна была получить доступ к дому одного высокопоставленного чиновника Наполеоновского министерства полиции под прикрытием скромной служанки. И если вам кажется, что все это звучит как сюжет мюзикла «Звуки музыки» без монашек или нацистов, то да, в целом это и было моей задумкой. Просто замените... Штрудели на багеты. Я задалась целью исследовать эти багеты как можно более тщательно. Лучше с помощью масла или даже банки варенья. Но сначала мне предстояло узнать немного о полицейском департаменте префектуры Парижа. О его работе, его персонале, его месторасположении. Моя книга должна была начаться сценой, в которой герой... Тот самый высокопоставленный представитель полиции допрашивает кого-то в офисе префектуры. И именно там я столкнулась с одной из многих сложностей, сопровождающих написание книги о Париже 19. -го. Здание было разобрано. То же самое произошло и с тюрьмой при аббатстве, которая должна была занять важное место в моем повествовании. По моим подсчетам Тюрьма Лаби в прошлом находилась где-то в центре бульвара Сен-Жермен. Факт, о котором я узнала, когда меня чуть не сбил мопед. Парижский архитектор середины 19-го столетия Барон Хаусман создал много проблем для писателей исторических романов. К счастью, я нашла. О, радость! О, неожиданная благодать! Музей префектуры полиции, который, судя по сайту, мог порадовать меня ценной информацией о работе полиции Парижа прошлого и настоящего. Музей был расположен по адресу Монтань-Сен-Женеве в 4. На его сайте были фотографии комнат с аккуратными витринами, стенами, украшенными документами в рамках, манекенами в униформе 1870-х годов и с париками, похожими на дурацкие прически из 1970-х. Когда я отправилась вниз по склону, не зря эта улица была названа в честь горы, я представляла, что здание, которое мне предстояло найти, будет одним из узких и близко стоящих жилых домов с выставочными залами, расположенными на четырех или пяти этажах и соединенными узкой лестницей. Те из вас, кто знаком с Парижем, наверняка уже заметили мою ошибку. У них нет таких домов или таунхаусов. Или, по крайней мере, у них нет привычных мне таунхаусов. В Париже их нет вообще. Он застроен отелями, а это абсолютно другой зверь. Музей Клюни, музей Жакмар Андре, музей Коньяк-Же, все они находятся в длинных и низких зданиях, тянущихся целый квартал. Я понимала это головой. Но я была наивной женщиной из Нью-Йорка, которая какое-то время жила в Англии. Дом представлялся мне узким и кирпичным, с покатой крышей и слуховыми окнами. Не нужно даже говорить, что я не нашла никакого кирпичного таунхауса по этому адресу. Когда я спустилась к самому низу холма, вместо этого я увидела пустырь. Десятки полицейских машин, Окружали современное здание, которое выглядело как бетонный блок на сваях, Жандармы в пухлых черных куртках слонялись около своих машин, покуривая сигареты. Я снова поднялась на холм в полной уверенности, что я пропустила музей. Вверх и вниз, вверх и вниз, сначала в одну сторону улицы, потом в другую. Пока я все кружила около полицейского участка, Его работники начали замечать меня с подозрением, следя за моими перебежками из-под сигаретного дыма. Я не могла понять, что заслужило столь пристальное внимание. Мои воровские повадки или исследовательский гардероб, состоящий из лоферов на высоком каблуке, джинсов и рубашки летнего розового цвета, а не черного оттенка, принятого в Париже. Мои волосы выглядели так, словно я засунула палец в розетку, что было результатом неспокойного сна в сиденье самолета. Мой вид был совсем не камельфо. «У вас был iPhone в 2009 году?» «У меня его не было, и мой мобильный телефон не предполагал международного использования. Я стояла на той самой улице поодаль от подозрительных жандармов, пытаясь решить, что же мне делать. Логично было бы пойти, Следующий пункт из моего списка – музей Коньяк-Же, где проходила выставка Маргарит Жерар, французская художница времен Великой Французской революции. Но он находился далеко на другом берегу реки. Там же были и все остальные места, которые я хотела посетить. И я уже распланировала свои дни. Когда вы не выспались, кажется, что все предвещает беду. Мой неакклиматизировавшийся мозг Решил, что если музея здесь нет, то вся поездка пошла коту под хвост. Если поездка пропала, то я никогда не смогу написать задуманную книгу. Если я не напишу книгу, то мне придется разорвать контракт и вернуть аванс. И тогда, ох, какой кошмар, мне придется снова стать адвокатом. Мне надо было во что бы то ни стало найти музей. С нервной улыбкой туристки Я остановила нескольких прохожих и вежливо спросила о музее. И в ответ получила знакомую смесь из людей, которые в спешке пробегали мимо. Двух добряков, которые указали мне в разные стороны. Кто-то сказал мне проехаться на метро, а одна женщина порекомендовала мне вместо музея сходить в ресторан ее брата. Я смутно вспомнила детское шоу на улице Сезам, которое советовало найти полицейского, если вы потерялись. Я была потеряна, и точно знала, где находится полицейский участок. Я подошла к ближайшей полицейской машине. У сетрув, ламузи, дала префектуре де полис?» — спросила я в пятисотый раз. Я хотела также спросить, где лежит ручка кузины моей сестры, как меня учили на занятиях по французскому, но тогда им может захотеться написать целый рапорт в качестве ответа. Полицейский посмотрел на меня, как на идиотку или американку. Здесь эти понятия были практически синонимами. «Здесь?» Я осмотрелась. «Я все еще не видела музея. Возможно, он прятался под одной из машин?» «Где?» Полицейский закатил глаза, сказал что-то своему коллеге и с чрезмерной галантностью провел меня к стеклянным дверям, которые вели в устрашающее бетонное здание. «Здесь?» — повторил он, но в этот раз чуть более громко и медленно. А затем он снова отправился курить сигареты марки Галуас. Приемная была полна людей, сосредоточенных на каких-то важных делах, семей, ждущих на стульях, полицейских и всклокоченных офисных работников в костюмах, сновавших туда-сюда. Мне показалось, что кому-то рядом со мной вручают повестку в суд. Я подождала своей очереди у окошка приемной, И спросила, усердно хлопая ресницами в попытке передать, что я просто глупая американка. Пожалуйста, не злитесь на меня. «У се музи ламузи де ла де полис». Мужчина указал пальцем на огромную вывеску на стене. «Третий этаж». Я посмотрела туда, куда указывал его палец, и действительно, там он и был. Указатель всех помещений в здании. Один полицейский офис. Другой полицейский офис и музей. Кто додумался сделать музей в работающем отделении полиции? Я решила не задавать этот вопрос вслух. Я поблагодарила мужчину и быстро убралась из приемной, где занималась драка. Я подумала, что где-то рядом должен быть лифт. Но вокруг него столпилось несколько человек. На лестнице же не было никого. Жители Нью-Йорка... Гордятся своим крепким духом перед лицом препятствий. Два лестничных пролета? Без проблем. Наши жизни зависят от таких маленьких решений. Лестница была на удивление широкой, внушительной и тихой. Я посчитала пролеты до третьего этажа. Здесь не было объявлений, просто дверь. Но мужчина за стойкой сказал, что музей на третьем этаже, как и указатель всех помещений. Дверь легко поддалась, и я переступила порог. В этот момент раздались крики. Мой уставший затуманенный мозг забыл, что французы считают этажи так же, как и британцы. Цокольный этаж, а затем первый этаж, который американцы считают вторым. Я была на этаж ниже. Упс! Я до сих пор не знаю, что располагалось на том этаже. Но в любом случае меня не должно было там быть. Я зашла туда, куда мне абсолютно не следовало заходить. В Париже я часто совершаю подобные ошибки, чаще, чем в любом другом городе, где я чувствую себя иностранкой. Там я с усердием разглядываю путеводители, и следую их инструкциям и задаю вопросы лишь на английском, в надежде, что местные ответят мне на моем языке. В Париже жизненные мелочи не пугают меня. Я могу найти туалет или сориентироваться в метро. Все это мелочи, нумерация этажей, неверный артикль. Когда я уезжаю из Парижа, то чувствую себя связанной с этим городом. Я люблю его, как настоящая франгличанка. Но когда я в Париже, город напоминает мне, насколько плох мой французский и способность ориентироваться по карте. В моем первом детском воспоминании о Париже я прошу «Де-ля-ля». -ля. Немного молока. Дю, сурово ответил официант. Пардон? Дюле. Поправил он меня, и после этого разговаривал лишь на английском. Легко поверить, что вы знаете Париж. Париж является достоянием всего мира. Каждый хочет провести здесь несколько романтических дней. Как и в случае Нью-Йорка, каждый знает, как выглядит Париж. Все видели фотографию Эйфелевой башни с подписью. Париж город влюбленных. Или яркую открытку с триумфальной аркой или с площадью пирамид. И как в случае Нью-Йорка, те изображения, которые мы видим, чаще всего не передают настоящей жизни города, который вовсе не является одним городом. А сотнями, даже тысячами разных мест, противостоящими друг другу, пересекающимися друг с другом. Разнятся даже взгляды на город американского эмигранта работающего в адвокатской конторе на Пласвендом, историка средних веков, проводящего дни в Национальной библиотеке, и писательницы, безуспешно пытающейся найти Музей полиции Парижа. Недавно я делала исследование для книги, которая так и не была написана. Это должна была быть сага, разворачивающаяся в Париже в 1890-х годах, в Первую и во Вторую мировые войны. По сюжету американская наследница выходит замуж за французского аристократа, посчитав, раз ее бабушка была француженкой, то и она сможет легко освоиться в городе и очаровать верхнюю прослойку его общества. И к тому же сможет превратиться из американки в настоящую французскую женщину. Как и я, девушка уверена, что некий парижский флер скорее передается по наследству, а не приобретается. Повествование начиналось в 1889 году, во время Всемирной выставки и открытия Эйфелевой башни, а заканчивалось в 1940 году, когда немецкие солдаты вышагивали по Елисейским полям. Внезапно многие французские причуды, которые казались ненужными и устаревшими после 1815 года, приобрели новый смысл. Бульвар Сен-Жермен – Не был просто зловредным планом барона Хаусмана по саботажу написания романов о Наполеоне и по расстройству планов революционеров, лезших на баррикады и горланищих песни о свободе, равенстве и братстве. Там могла бы жить заносчивая заловка моей героини. Там она могла бы встретить месье де Монтискье и приживала писаку Пруста на каком-нибудь званом приеме. В итоге, после долгих месяцев работы, я бросила книгу. Почему? Она не была о моих героях. Они были лишь бледными, картонными фигурками, которые терялись на фоне того, что творилось в настоящем Париже, на фоне французской политики, культуры, опыта американского туриста в Париже. Так что я отложила мою книгу о Париже и вновь принялась за историю, которая могла рассказать о чем-то новом и интересном, но с открывшимся мне пониманием смешанной природы Парижа Города, который существует в разных временах для разных людей. Кто-то ищет здесь отголоски революции, кто-то падение Бастилии, другие пытаются попасть в кабаре конца 20 века с плакатами в стиле арт нуво и распитием шампанского из туфелек «Красавец». Но невозможно понять все сразу. Все эти слои неразрывно связаны друг с другом. «Вы фанат Виктора Гюго?» Вы можете посетить его апартаменты. Квартиру девятнадцатого столетия, в аркаде XVII века постройки. Вы любите средние века? Если вы пройдете мимо сверкающей современной пирамиды, то увидите раскопки средневекового замка, проводимые у стен Лувра. Когда я отправилась в консьержери узнать об истории несчастного Людовика XIV, в главном зале шел показ мод. Девушки стучали каблуками по каменной плитке. Искусственные побеленные деревья скрывали старинные каменные стены. Электронная музыка наполняла келью, в которой статуя Марии Антуанетты молится на коленях перед казнью. Париж не открывается каждому встречному. Это город в городе, скрытый в еще одном городе. Это пласты истории, которые могут пересекаться, могут противоречить друг другу. Они складываются в причудливый узор, который может сбить с толку тех, кто родился в более молодом государстве. Он заставляет нас споткнуться там, где мы не ожидали подвоха галерея авангарда в здании с 16-го столетия, модные показы в старинной тюрьме, или исторический музей в современном здании полиции. Полицейские отнеслись к моему позору с пониманием. Либо они решили, что я совсем безвредна. Либо, скорее всего, что со мной было что-то не так. Они могли понять это по моим остекленевшим глазам и корявым попыткам объяснить, что я провожу исследования для своего романа. Они даже отвели меня в сам музей, хотя я не совсем поняла, сделали ли они это из вежливости или из-за протокола. Музей предоставил мне всю необходимую информацию, хотя он и не находился в историческом здании. На стене висела картина, изображавшая старую постройку, облупившуюся, но атмосферную. Здесь были и грозбухи в стеклянных витринах, в которых содержались протоколы допросов и судов, записанных пожелтевшими, но еще видимыми чернилами. Около одной из стен стоял экспонат, повествующий о скандале с отравлениями, произошедшем в XVII веке. Несколько известных аристократов были заподозрены в использовании черной магии и, конечно же, яда. Манекены в наполеоновской униформе стояли в грозных позах перед картами того времени и витринами, под которыми лежали бумаги и пропуски. Здесь я была в своей тарелке. Париж XVII века? Без проблем. Во время магистратуры мне пришлось прочесть множество писем той эпохи. Я могла понять... Грамматические ошибки и архаичный французский, но не первую страницу газеты «Лю Монт». Все исторические персонажи, увековеченные на стенах, были моими старыми друзьями. Мне было комфортно, по крайней мере до тех пор, пока со мной не заговаривали реальные французы или не приходилось подниматься по лестнице. Париж кажется мне таким родным, когда я нахожусь в другом месте. В моих снах я идеально говорю по-французски представляя себе детские фотографии моей мамы в парижском парке. Все это разные ипостаси одного невероятного мира мечты, Парижа, который был, который мог бы быть, но только не сейчас. И если он когда-либо существовал на самом деле, то он, скорее всего, уже пять минут как полностью изменился. Иногда города поступают именно так. Я хотела бы сказать, что в тот день... Жизнь научила меня чему-то. Но во мне есть часть, которая всегда будет считать Париж своим домом, пока я не вернусь туда вновь.